Владислав Станиславович, ошеломленный, не знал, что делать. «Как же так!» — начал он. «Как она смела, как решилась! Это же позор! Это ты виноват, ты!» — лицо жены искривилось злобо. «Какая она безобразная!» — подумал Исинский. «Старая, рыхлая, чем-то напоминает студень». Жена перестала плакать, вскочила с дивана и размахивала перед лицом мужа руками. Ты отказал Клементьеву. Старый ты дурак. Беги сейчас же к нему. Верни дочь нашу. Слышишь? Верни. Спасайся от позора. Обещай Георгию Георгиевичу свое согласие. Она задохнулась и упала на диван. Есенскому стоило больших усилий успокоить ее. Весь дом был на ногах. Владислав Станиславович разносил прислугу. Все ходили испуганные, и только старый швейцар посмеивался про себя, он-то все знал. Исинский не побежал за дочерью ночью, как требовала жена, не хотел показаться перед Клементьевым смешным, жалким, униженным. До самого рассвета обдумывал он свой визит капитану, и вот сейчас, тщательно одетый, стараясь держаться спокойно и уверенно, с видом оскорбленного достоинства, входил в каюту Клементьева. Сухо поздоровавшись, Он оглянулся, куда бы положить котелок. У Тамары, при виде отца, сжалось сердце. Она опустила глаза, крепче сплела пальцы рук, лежавших на коленях, и приказала себе «Спокойно, спокойно, возврата нет». Климентев, настороженно следя за коммерсантом, сдержанно спросил «Чем могу служить, господин Исинский?» «Вы поступили как самый низкий обманщик, милостивый государь!» — взорвался Владислав Станиславович. «Больше злой на себя, чем на капитана!» За те несколько минут, что он находился на судне, коммерсант окончательно убедился, что допустил большой промах, когда отказывал Климентю в руке дочери. «Я не понимаю», — начал капитан, но Исинский прервал его. «Да-да, низкий обманщик!» Вы соблазнили мою дочь, так не поступают благородные люди. Ты говоришь неправду, папа, — звонко проговорила Тамара и вскочила на ноги. Георгию Георгиевичу показалось, что жена сейчас разрыдается, лицо ее горело, глаза наполнились слезами, но молодая женщина нашла в себе силы и поборола волнение. Я сама пришла к Георгию, он и не знал. «Тем хуже для него!» — повысил голос Есинский. «Он воспользовался твоим необдуманным поступком, и я...» «Я просила его, чтобы он взял меня в жены, и я стала его женой». «Что ты говоришь? Опомнись!» — отшатнулся Есинский. Он побагровил от гнева Дрожащей рукой, беря с кресла котелок, Есинский закричал... «Сейчас же иди со мной из этого плавающего вертепа, здесь не место честной девушки!» «Я навсегда стала женой Георгия Георгиевича и никогда не вернусь к вам!» Голос Тамары звенел, как натянутая струна, которая вот-вот оборвется. «Тебя зовет мать, она умрет с горя от позора, которым ты покрыла наши головы, наш дом!» «Нет, я не вернусь!» — устала, но твердо повторила Тамара. «Прощай, папа!» Из глаз ее побежали слезы. Чтобы скрыть их, она отвернулась. «Что же скажете вы?» — выкрикнул в лицо капитану коммерсант. «Я люблю Тамару Владиславовну и сделаю все для ее счастья. До свидания, господин Есинский». «Вы, вас, Есинский запнулся, подыскивая слова». Он весь надулся, на лбу и лысине выступили крупные капли пота. «Вы мерзавец, вор!» Тамара обернулась и увидела, как вздрогнула от оскорбления Клементьев, и боясь, как бы ему не изменила выдержка, умоляюще бросилась к нему. «Папа не владеет собой, он не помнит, что говорит». «Уходите с корабля», — глухо проговорил капитан. Исинский испуганно отступил назад. У двери он крикнул, «Я проклинаю вас и не даю родительского благословения, а блудницу верну домой!» Владислав Станиславович покинул каюту, и было слышно, как он почти пробежал по палубе, громко стуча каблуками и тростью. Тамара смотрела в открытую дверь, но ничего не видела. Из ее глаз лились слезы. Она обернулась к мужу, ища защиты и успокоения. Капитана и его жену в доме Лигова встретил Джо Мэйл. Тамара с любопытством рассматривала темное лицо негра. Она впервые видела Джо так близко, хотя много раз замечала его в городе. Знала она и его историю. В теплом зимнем кителе, из подворотника которого виднелся шерстяной свитер, негр оказался еще огромнее. В руках он держал метелку из перьев. Джо узнал Клементьева и с приветливой улыбкой провел его и Тамару, в гостиную. Господа Лигов и Северов там читают книги, что-то пишут, проговорил он по-английски. Клементьев кивнул. Хорошо, докладывать не надо, я сам пойду. Подожди меня здесь, дорогая, обратился он к Тамаре. Молодая женщина опустилась на диван, прижалась к его высокому подлокотнику. Во всей фигуре было такое горе и одиночество, что Георгий Георгиевич не удержался, подошел к ней и поцеловал. «Все будет хорошо, дорогая!» «Иди», — тихо сказала Тамара, — «я подожду». Негра сделал вид, что стирает пыль с крышки рояля, который без того сиял чистотой. Георгий Георгиевич, подойдя к двери, ободряюще улыбнулся жене и постучал. Послышался голос Лигова «Войдите». Едва капитан оказался в кабинете, — Как и накануне наполненным табачным дымом, его встретил оживленный Лигов, который ходил из угла в угол. «Вовремя, очень вовремя пришли, дорогой Георгий Георгиевич. Смотрите-ка на наш план!» Он, позабыв поздороваться, подхватил капитана под руку и подвел к столу, за которым сидел Северов с дымящейся в зубах трубкой. Вокруг лежали десятки книг, журналов, раскрытые заложенными страницами, а перед ним большой лист бумаги с карандашными набросками. Алексей Иванович кивком поздоровался с Клементьевым, нагнувшись, сдул с листа табачный пепел и подвинул чертеж моряку. Взгляните. Но прежде чем Георгий Георгиевич успел в нем разобраться, Северов, поднявшись с кресла быстро заговорил. Олег Николаевич, оказывается, все годы получал из Норвегии, Англии, Германии литературу по китобойному делу. «Да и я кое-что читал. Вот и пригодилось. Смотрите». Он стал водить мундштуком трубки по контурам рисунков. «Это будет салатопный завод в бухте Гайдамаг. Тушу кита мы будем частью разделывать на плаву, затем по деревянным настилам потаскивать ближе к котлам. Вот это главный цех. Здесь в котлах мы будем паром растапливать китовый жир». «Да, так делают норвежские китобои в Исландии», — подтвердил климентьев заинтересовавшись проектом завода. Мне удалось во время постройки китобойца сходить с охотниками на их дальние береговые станции. «Значит, согласны», — обрадовался Северов. «Несмотря на свои годы и седино, на все несчастья невзгоды, что выпали на его долю, он по-прежнему был быстр и горяч, как юноша». «Преотлично. Теперь вот здесь вы видите...» бондарную мастерскую. Бочонки поджой придется делать самим, благо, что там, как говорит Олег Николаевич, недалеко хороший лес. Георгий Георгиевич с интересом слушал друзей, был им благодарен, но сейчас мысль о жене не давала ему покоя. Он не знал, как заговорить о цели своего прихода. «Все же наш завод будет примитивен», вставил свое замечание Лигов. «На безрыбье и рак рыба», — бросил ему сердито Северов, несколько обиженный этим замечанием. «Вот чуть-чуть разбогатеем, тогда и приобретем все оборудование», — примирительно проговорил климентьев «Около завода целый городок выстроим, дома». Он не договорил, представив себе, как Тамара сидит одна в гостиной. Северов и Олег Николаевич ждали, что он скажет дальше». «Простите, господа, я пришел с Тамарой, то есть с женой». Клементьев так расстроился, что вновь умолк, потер лоб и почти с мольбой посмотрел на друзей. «Вы женаты?» — почти разом спросили Лигов и Северов. И тут же Олег Николаевич озадаченно сказал. «Я надеюсь, что Тамара Владиславовна, моя жена», — закончил за него климентьев И я, господа, пришел к вам за советом и с большой просьбой. Разрешите быть откровенным. Конечно, Георгий Георгиевич в голосе Лигова было участие. Он видел, что капитан находится в большом затруднении. Друзья внимательно выслушали Клементьева. Северов при упоминании имени Есинского не выдержал и коротко зло бросил. Мерзавец этот коммерсант. Лигов молча посасывал трубку, лицо его стало мрачным. Когда климентьев умолк, он сказал, «Да, Есинский причинил нам много бед. Вас, Георгий Георгиевич, и вашу жену я прошу располагать моим домом, как своим собственным. Где Тамара Владиславовна? В гостиной? Что же вы так долго молчали? Наши дела подождут. Пройдемте, господа». Северов, стоявший ближе к двери, открыл ее и тут же прикрыл, оставив небольшую щель, сделав знак «сохранять тишину». Из гостиной донесся голос Тамары. Он звучал ровно, спокойно и ласково. Два брата пошли путешествовать. Хотели они стать сильными и богатыми. А как это сделать, не знали. Мечтали они найти клад. Долго бродили страны в страну, оборвались, ходили в лохмотьях, а сокровищ все не находили. Отчаялись братья стать богатыми и сильными. Встретился им в лесу старик. Рассказали ему братья о своей мечте. Старик им ответил. Есть чудесный ларец, в котором лежит столько сокровищ, сколько вам понадобится, но только надо открыть его тем ключиком, который у каждого из вас есть. У нас удивились братья, но старик больше ничего не сказал и исчез.